Глава 10. Лагерь в Чернолесье разбит между рекой с крутым берегом и глубоким оврагом. Что и понятно, такую массу недовольных захватом власти не спрятать, но и вступать в сражение со столичной армией самоубийственно из-за неравенства сил. Сторонники царя Велизара поступили мудро, выбрав хорошую позицию, к тому же еще и укрепив защитным рвом и высоким чистоколом. Мелезенда, красиво восседая на Алатце впереди Ютланда, выпрямилась и помахала рукой. «Эгей, не спите! Это я, Мелизенда. Голос из башенки радостно прокричал. «Мы давно заметили вас, ваше величество, и узнали. Ворота уже открывают». Створки со скрипом и царапая кольями землю пошли в стороны. Алац вошел через распахнутые для него ворота с полнейшим равнодушием. Хорты вовсе опустил голову к земле, внюхиваясь во множество втоптанных запахов и ароматов. Аютланд, как и положено Артанину, сидел неподвижно в седле, И даже не глазел по сторонам. Это неприлично для мужчины. От костров торопливо поднимались, завидя мелизенду на коне с незнакомцем за спиной, воины в кожаных доспехах. Оружие, как заметил Ютланд, сложено здесь же, но сами военачальники не расстаются с мечами за спиной и кинжалами на поясах. Сейчас они первыми окружили их широким кольцом. Ютланд соскочил и приготовился принять Мелизенду, но она счастливо улыбалась всем с седла его алаца, махала рукой из хижин выходят еще люди, уже с оружием и настороженные. Но, завидев Мелизенду, тут же начинали улыбаться и довольно хлопать друг друга по плечам. «Я вернулась!» — крикнула Мелизенда, звонким звенящим голосом то ли принцессы, то ли уже молодой правительницы Вантита. «За это короткое время произошло многое. Я понимаю, Гай Ворон действовал давно и сумел подготовиться к захвату власти, потому не виню даже тех, кто встал на его сторону». Его советники многое просчитали заранее. Но не все, не все. Мы те, кто остановит предателя. Ютланд соскочил на землю. Мелизенда с царственной улыбкой оперлась на протянутую ей ладонь. Это то же самое, что опереться на скалу. Спрыгнула, предупредив Ютланда строгим взглядом, чтобы не пытался подхватывать ее на виду ее подданных. Высокий немолодой воин с суровым костистым лицом сделал шаг вперед и сдержанно поклонился. «Ваше Высочество!» «Князь Вячеслав», — ответила Мелизенда величественно, «Вячеслав ко мне рожденный. Я счастлива, что вы сохранили верность трону, несмотря на то, что в последнее время у вас с моим отцом были серьезные разногласия». Князь ответил суровым голосом. «Его Величество предпочли беспечную жизнь в из-за чего мы и спорили, и вот теперь пожинаем плоды». Она ответила примирительным тоном. «Я считаю правым вас, князь, Правитель не может быть вантийцем, артанином или куявом. Он должен быть правителем и постоянно думать о благе страны. Отец мой устал под бременем власти, потому последние годы отдыхал на охоте и пирах. Но обещаю, я вернулась и буду укреплять государство, власть и закон. А где мой дядя Боровой? Во дворце, ответил Вячеслав. В отдельном флигеле. Он как бы не пленник, просто дворец усиленно охраняют. Для него собрали лучших музыкантов и танцовщиц города, Он непробудно пьян и вряд ли понимает, что в плену. Выйти из дворца не дают? Не подпускают даже к лестнице. Распущен слух, что на него пытаются совершить покушение. Потому Гай Ворон взял его под неусыпную защиту. Пока не спадет угроза и не отыщутся виновные, ваш дядя будет под охраной. Князь Гай Ворон не может потерять еще и второго друга. Так было заявлено в грамоте, которую зачитали на городской площади. Он указал на шатер в центре лагеря. Мелизенда кивнула и пошла впереди, а Ютланд шел за нею и князем, девясь, как быстро сменила личину покорной девочки на державную принцессу, что борется за власть и ни за что ее не упустит. В шатре по походному скромно, только два стола и четыре лавки. Князь указал Мелизенде на ближайшую, сел напротив. На Ютланда поглядывал с интересом, но спросил Мелизенду, «Раз уж все знаете, ваше высочество, то что думаете по этому поводу?» «Отец для них не жилец», — ответила Мелизенда ровным голосом. «Но что насчет дяди? Он может по закону претендовать на трон». Князь тяжело вздохнул. «Ваше высочество, вы же знаете своего дядю. Он пьет и развлекается больше своего старшего брата, вашего отца. Ему трон был бы в тягости, но это все равно его не спасет. Когда станет невозможно или слишком подозрительно поить дурманящим вином, избавиться и от него. Чуть позже». «А сейчас, как мне сказали, Гай Ворон сумел отстранить отдел всех, кто готов был поддерживать вас, ваше высочество». Йотланд поинтересовался. «А сейчас как этот дядя?» Князь Вячеслав сказал раздумчиво. «Думаю, в ближайшие дни ему ничего не грозит. Как ни странно, но эта девочка для Гай Ворона опаснее». Йотланд переспросил с неудовольствием. «Для них она девочка?» «Да», — подтвердил князь, «хотя часть армии за нее». Но все-таки, уточнил Ютланд, в десять раз меньше той, что осталось верна Гай Ворону. Не Гай Ворону, напомнил князь, а власти. Гайворон пообещал поддерживать порядок, соблюдать законы, а солдатам исправно платить жалования. Что еще надо? Они добросовестные наемники. Хотя тоже чувствуют, что Гай Ворон неправедно захватил власть. Но Велизар и Мелизенда сами виноваты, что эту власть из руку пустили. Мелизенда спросил уязвленно. Тоже так думаешь? Князь Вячеслав сдвинул плечами. и «Я сказал, как думает армия. Армия служит власти и царю, а как царя зовут, для нее не важно. Важнее закон и порядок в стране. Кто не умеет поддержать своей властью закон, того народ вправе отстранить от трона». Она сказала настойчиво. «Но ты тоже так думаешь?» Он ответил ей таким же прямым взглядом. «Да, ваше высочество». Она помедлила. Ютланд ждал взрыва, но она, словно давая ему урок, произнесла ровным голосом «Благодарю за откровенность. Надеюсь, когда победим, смогу рассчитывать на твою откровенность и дальше. Со своей стороны обещаю, отныне трон не покину, а службу по охране трона и порядка обязательно усилю». Говорила она серьезно и строго. Князь Вячеслав посмотрел ей в глаза, медленно поклонился. «Ваше Высочество». Ютланд выждал. Когда он выйдет из шатра, повернулся к Мелизенде. Она выпрямилась и с настороженностью встретила его взгляд. «Чем ты недоволен?» Он ощутил в ее уже тонком голоске страх и желание ему понравиться. Помедлил с ответом. «Не знаю. Слишком у вас сложно. Он только что высказал тебе в глаза, что недоволен тобой, и что такие, как ты, не должны сидеть на троне». Она сказала торопливо. «Ты прав, Ютланд. Тысячу раз прав». «А еще говоришь, что ты дурак и ничего не понимаешь. Ты же понял, я уверена, что он говорил не обо мне. Я не теряла трон. Его захватили в мое отсутствие. У меня из рук ничего не вырвут». Он ощутил, как она окинула его взглядом собственницы. «Значит, отсюда ты больше не шагу?» Извантита. «Такова судьба царя», — сообщила она грустным голосом, но хвастливо. «Если покидать пределы, то с армией» чтобы ничто не могло помешать возвращению. Но ты не волнуйся, тебе будет чем заняться и в Вантите». Он фыркнул. «Разучивать ваши танцы? Возлежать на диване и жрать в три горла? Я был Артанином и останусь им». «Поняла», — сказала она торопливо. «Мужчинам нельзя перечить напрямую, сразу ссоры и скандалы, уже убедилась. Вантиту так не достает немножко артанскости». «Обойдетесь», — отрезал он. «Ты так и не поняла, что такое Артани». — Ты объяснишь, — сказала она послушно. — Я такая внимательная, такая внимательная. Он сдержал нарастающий гнев. Она смотрит на него такими преданными глазами, и хотя это все женские хитрости, но все равно постоянно подчеркивает, что это он глава и повелитель, а она хоть и наследница трона, но слушается его во всем. Ну просто вот так во всем, во всем. Он поднялся, сказал почти с твердостью. — Лучше мне поехать в город и на месте понять, что нужно. Она моментально вскочила, прощебетала умильным голоском. «Ют, я с тобой!» Он покачал головой. «Нет, опасно!» «Оставаться еще опаснее», — возразила она. «В лагере могут быть засланные Корнелиусом люди. Я их не знаю, а я у них на виду. Может быть, даже среди моих телохранителей, которых приставил меня охранять князь». Ютлон стиснул челюсти. Мелизенда «Я с тобой», — отрезала она, — «и не спорь, я не буду помехой. А если что, твой Хортяка защитит лучше любых охранников». «Хорошо, оставлю Хорта с тобой». «Нет», — отрезала она еще решительнее, — «у тебя впереди точно схватка. Без них у тебя никак, ты же артанин. Возьми Хортяку, вдруг он там придумает что-то умнее, чем сможешь ты». «Может быть», — согласился он, — «если он даже умнее тебя», — она сказала язвительно. «Он и красивее, не заметил?» «Как не заметить?» — удивился он. «Все время им любуюсь». «Вы все трое красавцы», — сказала она, и вдруг ощутила, что в самом деле красавцы. Хоть Хорд, хоть Конь, хоть Ютланд, все трое резко выделяются необычностью из этого мира, сумрачно прекрасны, окутаны зловещими тайнами. «Я всеми вами любуюсь». Она ухватила его за руку и придержала. Он покачал головой. «Не зачем отсиживаться в лесу. Гайворон на троне укрепляется с каждым днем и каждым часом. Она сказала тревожно. Ты мужчина, ты решаешь, но против армии даже ты уж прости, но сам понимаешь. Он буркнул. Это понятно, но для Вантита такое непривычно. Артания и Куявия, сказала она рассудительно, стали богатейшими, потому что природа дала им запасы воды, леса, рыбы, дичи и почвы для полей. А Вантит... Стал богатым и могущественным, потому что люди в нем работают охотно и с удовольствием. Но сейчас ты прав. Что-то в нем изменилось. Раньше такой захват власти был невозможен. Он не слушал, высвободил руку и вышел. Алац все понял и подбежал к нему чуть ли не раньше хорта. Князь Вячеслав, разговаривающий с начальниками, увидел, прервал разговор и быстро пошел к ним. «Что-то случилось?» «Хватит отсиживаться», — сказал Ютланд резко. Сидя в лесу, никогда не наберем войск столько, как у Гай Ворона. Напротив, от нас будут перебегать к нему. Вы как хотите, а я еду в город. И постараюсь объяснить Гай ворону. Князь охнул, жестом подозвал военачальников и крикнул. Трубить тревогу, полный сбор. Выступаем немедленно. Мелизенда, бледная и взволнованная, сказала храбро, трепещущим голосом. Ох, сегодня все решится. Князь замедленно кивнул, пытливо взглянул на Ютланда. Не лучше ли юной принцессе остаться с армией?» Мелизенда гордо выпрямилась. «Жена героя следует за мужем». Князь посмотрел на нее с сомнением, перевел взгляд на Ютланда. «Жена?» Ютланд не нашелся сразу с ответом. Мелизенда выпалила. «Будущее? Уже скоро? У нас предсвадебное путешествие. Только чуточку затянулось, чем и воспользовались наши враги. Так что еду с ним. Возражения отбрасываются, не глядя». Князь сказал Ютланду с сочувствием. «Ютланд, тогда твоя миссия будет вдвое труднее». «Да что там вдвое? За своей женщиной следить труднее, чем за многотысячным войском врага. А справиться с ней вообще немыслимо. Лучше оставь ее здесь». Ютланд буркнул. «Она еще не моя. Посмотрим». Мелизенда сказала князю живо. «Видите, у него высокие требования, потому что он герой. И я стараюсь для него быть лучшей женщиной в мире». Для него бы все старались, это же понятно. Но он уже как бы выбрал меня, хотя сам еще в этом не совсем уверен. У героя всегда такой широкий выбор. Правда, Ютланд?» Ютланд буркнул в замешательстве. Нет у меня никакого выбора». Мелизенда повернулась к князю и сказала победно. «Слышали?» Он подтвердил, у него нет никакого выбора, потому что для него уже все решено. Он же герой, решает быстро и мощно. Я и есть его абсолютно точный и окончательный выбор». Ютланд дернулся возразить, что он не то сказал, ему просто не до выборов каких-то женщин. Опять его слова перевернули, как же научиться такие, чтобы нельзя было истолковать иначе? Хотя дядя Рокаш как-то обронил, что женщины всегда сумеют все перевернуть. Мужчины сильны в битвах с врагами на защите границ племени, а женщины непобедимы в семейных делах и внутри племени.